Михаил Ланцов. Демон. Пролог. Максим никогда не был драчливым и задиристым. Он был убеждён в том, что лучшая победа это та, в которой ты даже не вступаешь в сражение. Впрочем, подобное жизненное кредо совершенно не мешало ему уделять достойное внимание своему телу и здоровью, ибо тренировки, вышедшие из детских шалостей, были ему в радости и приносили удовольствие и удовлетворение. Что-то вроде внутренней лёгкости после тяжелейшей физической нагрузки. Он любил это чувство, стремился к нему, хотя и не увлекался, опасаясь подсесть на подобный наркотик, ведь никакая крайность здравой не бывает. В этот поздний час он, как обычно, возвращался из спортзала измотанный и довольный, наслаждаясь звуками ночного парка и приятной прохладой. Было пустынно, Люди тут не очень любили гулять в темноте, так что никаких запоздневшихся пьяных компаний на этом маршруте обычно не встречалось. Именно поэтому он сильно удивился, услышав довольно громкий топот впереди. Это было так странно и необычно, что Максим замер и стал прислушиваться. Несколько человек, про себя отметил он, бегут. Чтобы не оказаться на пути странных любителей ночного фитнеса, да и вообще от греха подальше, Максим сместился в сторону разлапистого куста, надёжно скрывающего его фигуру в темноте. Через несколько секунд из-за поворота показалась первая фигура девушка. Но такая, что Максим ахнул, ибо даже несмотря на слабенький свет луны, было видно, что у неё прекрасная, гармоничная и безумно сексуальная фигура. Да и двигалась она не только весьма уверенно, но и с какой-то непередаваемой грацией и пластикой. Однако наслаждаться этой красотой Максиму пришлось очень недолго, так как из-за поворота вынырнули другие бегуны, отстающие от девушки всего на полсотни шагов. Крепкие и такие парни, очень прямо мамонты, пронеслось у него в голове. Даже удивительно, что они могут бежать так быстро. На дружескую пробежку это совсем не походило. Настолько, что Максим решил вмешаться. Уж больно приглянулась ему девушка. А ведь специально ушёл с дороги, чтобы не лезть не в своё дело, но всё одно, не выдержал. Будто что-то внутри у него зашевелилось, толкая на это безумство. А ведь раньше Максим так не реагировал на девиц, даже самых смазливых. Закалённая годами стальная выдержка дрогнула под напором таинственной силы, вынуждающей его вступить в бой, который не то чтобы выиграть, даже здоровым завершить не получится, а то и живым. Однако это непонятное давление ограничилось лишь общим стимулом, оставив ему в покое свободу воли и рассудка. Поэтому нападать Максим решил без лишнего благородства. Обойдутся В конце концов, на их стороне было и численное, и качественное преимущество, так что без выкрутасов лезть на рожон казалось совершенно глупым. Да и вообще. Но выбора у него не оставалось. Острому желанию заступиться за эту странную красавицу сопротивляться он никак не мог. И вот наступил подходящий момент. Сжатый как пружина, Максим рванул вперед, отправляя в лицо первому бегуну свою тяжелую спортивную сумку, дабы дезориентировать. Но что-то пошло не так. Совсем, кардинально. Каким-то чудом этому мамонту удалось увернуться от снаряда и изящным движением отправить Максима на грунтовку. Как это произошло, от него уплывало. Он просто не понимал, что и как произошло, лёжа в пыли на грунтовке. Чуть собравшись с мыслями, Максим оглянулся, срисовывая расположение противника и чуть не застонал. Его первая попытка поступить не по уму грозила стать последней. Мамонты стояли вокруг него на удалении нескольких шагов и внимательно за ним наблюдали. И что самое загадкое, никакого тяжёлого дыхания, характерного для долго бегавших мужчин, у них не наблюдалось. Как роботы, лихорадочно подумал Максим. Но долго они так стоять не собирались. Уже через несколько секунд один из мамонтов подошёл и присел на корточки перед своей добычей, заглядывая ей в глаза. Ты кто? раздалось у него в голове. Хотя отчётливо было видно лицо Мамонтова с плотно сжатыми губами и внимательным холодным взглядом глубоко посаженных глаз. А ты кто? как можно спокойнее произнёс Максим в ответ, внимательно наблюдая за реакцией. Её не последовало. Я жду ответа, снова прозвучало у неудачливого заступника в голове. И снова у незнакомца губы даже не пошевелились. Что же делать? Подумал парень и слегка повернулся, пытаясь занять более удобное положение, так как очень неудачно упал и едва не вывихнул себе руку. В этот момент под курткой Мэмонта что-то тускло блеснуло. Максим же, скользнув по смутно различимому предмету взглядом, пришёл действовать. Не стоит, прозвучало в голове в тот самый момент, когда Максим уже приготовился к броску. Что это за чертовщина? воскликнул Максим, пытаясь подняться. Но практически в тот же момент ему кто-то ударил по спине, осаживая обратно на землю. Не дёргайся, если не хочешь боли, снова раздалось у Максима в голове. Что вы от меня хотите? холодно спросил парень, взяв себя в руки. Зачем ты напал на нас? Вы преследовали девушку, так же спокойно произнёс Максим, смотря прямо в глаза Мамонту, который с явным интересом рассматривал то чудо в перьях, что лежало перед ним. В этот момент что-то произошло. Лицо мамонта напряглось, глаза засветились красным светом, а он сам буквально взревел, вставая и разворачиваясь. Максим попытался вскочить и врезать по затылку этого кадра, но его опередили. Тело незнакомца резко подалось назад, как от сильного удара, и врезалось в парня, снося его словно пушинку. Последнее, что он помнил, какая-то яркая вспышка света, и все. Темнота.